Франция, 1783 год. Шар братьев Монгольфье. 5 июня 1783 года на центральной площади небольшого французского городка Аннона, что под Леоном собрались жители, возбужденные слухом, что братья Монгольфье, Жозеф и Этьен, владельцы бумажной фабрики, люди серьезные и зажиточные, решили удивить мир. Они смастерили шар и хотят запустить его в небо. Никто всерьез в это не верил. Церковники плевались и крестились. Стревоженные буржуа говорили, что они безумцы. Там, где летают птицы, не место творению человеческих рук. В центре городской площади был сооружен специальный помост. В нем разгорался костер. Дым поднимался кверху. Восемь добровольцев потащили к помосту, изготовленные из ткани, и оклеенной бумагой, гигантский мешок. Его деревянную горловину опустили над костром. Неожиданный мешок зашевелился, в него стал поступать горячий воздух. Он распрямился, поднялся и приобрел форму гигантского шара. Завис над костром и покачивался на уровне второго этажа здания. Шар рвался ввысь. Восемь человек с трудом удерживали его. Братья, приветливо помахав согражданам, дали сигнал и веревки отпустили. Шар неторопливо поднимался все выше, он уменьшался в размерах. Люди задирали головы вверх и не верили своим глазам. Творение рук человека поднялось выше летавших птиц. Ветер понес его в сторону, и шар стал опускаться. За ним с криками помчались мальчишки. Следом бежали счастливые Жозеф и Этьен. Их переполняли необыкновенные чувства. Они сумели поднять шар в воздух, и он благополучно приземлился. Они уже думали о том скором времени, когда на шаре с корзиной сможет полететь и сам человек. Из-за облачной высоты увидеть землю, как на ладони. Специально вызванные на центральную площадь должностные лица города зафиксировали свершившееся. Французы, точнее жители Аннона, братья Монгольфье, первыми в мире запустили в воздух искусственный летательный аппарат, который, пролетев несколько сот метров, благополучно опустился на землю. Полет продолжался более десяти минут. Об этом успешном опыте доложили королю Людовику XVI. Братья Монгольфье, Жозеф и Этьен вовсе не были неблагоразумными людьми, безумцами искателями приключений. Они отличались пытливостью ума, знанием законов физики, химии и мечтали соорудить воздухоплавающие средства. Они хотели, чтобы люди могли свободно парить, как птицы. И прежде чем выйти на площадь и объявить о своем намерении, провели немало экспериментов, пробуя различные ткани, бумагу для материала оболочки. Им оказался лен, оклеенный бумагой. Он мог удержать пар. Но вскоре убедились, что у пара слабая подъемная сила. Он быстро остывал, а ткани бумага намокали. Требовалось другое подъемное вещество. Жозеф и Этьен знали о существовании лёгкого газоводорода. Он имел гораздо большую подъемную силу, но они не знали, как управлять им. Газ оказался очень капризным, сквозь ткань улетучивался, удержать его не было никакой возможности. Он был горюч, к тому же для его производства требовалась масса железных опилок и серная кислота. И тогда решили использовать дым. Бумажные мешки, наполненные горячим воздухом, свободно плавали в помещении. Так родилась идея создать мешок большого размера, установить решетку с углями, чтобы они давали горячий воздух, и отпустить его к облакам. Когда угли погаснут, воздух остынет, шар опустится. Весть о необыкновенном событии в небольшом городке Анноне облетела всю Францию. Людовик XVI пригласил братьев в Париж для демонстрации этой летательной машины. Одновременно он потребовал от Академии наук изучить вопрос воздухоплавания и объяснить, в чем заключалось волшебство подъемной силы и почему до сих пор ничего подобного не сделано в столице. Это задание выпало молодому ученому профессору Жаку Шарлю. Чистолюбивый человек с рвением взялся за дело. Он основательно изучил все, что было известно о попытках человека подняться в воздух. И пришел к выводу, что для этого нужен шар, наполненный газом. Очевидно, что братья Монгольфии использовали водород, только что открытый газ. И Шарль стал проводить с ним опыты. Они вполне подтвердили верность его предположений. О результатах своих исследований он доложил в Академии наук. Осталось дождаться прибытия в Париж братьев Монгольфье, чтобы подтвердить найденную разгадку. Но время шло, а прибытие братьев задерживалось. Они принялись сооружать другой шар. Еще больший, с корзиной для пассажиров. Им хотелось удивить не столько публику, сколько самого короля. Между тем, Шарль не стал ждать их приезда и попытался сам соорудить шар. Чтобы удержать летучий газ, он решил сделать оболочку из шёлка, пропитав его раствором каучука, который совсем недавно произвели двое братьев ученых по фамилии Рубер. Такая оболочка не пропускала газ. Шар получился небольшой по размером 4 метра в поперечнике, но подъемная сила водорода должна была потянуть его ввысь. На эксперимент собралось множество народа. Шар, наполненный водородом, трудно было удержать. Наконец веревки отпустили, и он как снаряд унесся в небо. И вдруг в вышине раздался хлопок, и вспыхнуло сияние. Шар взорвался. Удрученный Шарль снова сел за чертежи, занялся расчетами, начал экспериментировать. Он понял свою ошибку. Не учёл разницу в давлении на высоте. В оболочке шара он сделал два клапана для выпуска водорода вверху и внизу. Теперь можно было регулировать давление в шаре, управлять его полетом. Шарль предположил, что в полет следует брать также балласт. Если его сбрасывать, то шар будет набирать высоту. Сам того не ведая, профессор Жак Шарль изобрел совершенно новый управляемый летательный аппарат, не похожий на то, что сделали братья Монгольфье. Это был прообраз будущего аэростата. Между тем в Париж прибыли братья Монгольфье с новым воздушным шаром. Его оболочку они раскрасили синим цветом золотым орнаментом, а внизу укрепили круглую корзину для пассажиров из ивовых прутьев, обклеенную снаружи плотной бумагой. Они хотели лететь сами. Но Людовик XVI категорически отказался рисовать из... Но Людовик XVI категорически отказался рисковать изобретателями, так как бытовало мнение, что как только человек оторвется от земли, он сразу умрет от разрыва сердца. А кое-кто из монахов уверял, что если человек дерзнёт подняться в небо, его тут же постигнет божья кара. Король согласился отправить в полет двух приговоренных к смертной казни преступников. Но тут братья стали категорически возражать. Им вовсе не хотелось, чтобы имена преступников вошли в историю и согласились вместо себя в гондолу посадить утку, петуха и барана. 19 сентября 1783 года на поляне возле Версальского дворца собралась вся знать во главе с королем. Были здесь и учёные. Все хотели посмотреть на летающий шар с животными. Прибывший в Версаль профессор Шары был очень удивлен, узнав, что шар братьев Монгольфьен наполняется не водородом, а всего-навсего горячим воздухом. И чтобы его производить, братья берут в полет жаровню с горящими углями. «Это все их достижение? И хотя король и придворные были в восторге от зрелища, профессор Шарль понимал, что его детище имеет больше перспектив, и вместе с помощником Робером принялся за работу. С того времени воздушные шары, наполненные дымом, стали называть монгольфьерами, а водородом — шарльерами. 21 ноября 1783 года в Париже состоялся первый полет людей на воздушном шаре Монгольфьере. А уже 1 декабря в парке королевского дворца Тюлерии в присутствии его величества короля Людовика XVI, профессор Шарль демонстрировал возможности своего воздушного аппарата. Среди зрителей находились и братья Монгольфье. Оболочку наполнял не тёплый воздух, а водород, который по шлангам поступал из нескольких бочек с железными опилками и серной кислотой. Шар наполнился и легко взмыл вверх. В плетеной новой корзине лодочки, которая крепилась не к оболочке шара Гольфе, а к сетке, опутывающей сверху шар, находились профессор Шарль и его помощник Робер. Шарль полетел над Парижем. За два часа нахождения в воздухе он преодолел расстояние 40 километров. Современные летающие баллоны, по своей сути, очень близки тем, которые изобрел профессор Жак Шарль.